Лахесис, нервно. Мы не обманывали тебя. Нет. Клуто, ещё более нервно, если такое возможно. Дипна уже в пути. Ты должен остановить его. Ральф должен хотя бы попытаться. Дело в том, что я никому ничего не должен и вашей лицу, прямо этому доказательство, подумал Ральф. Он повернулся к Лахесису и был награждён зрилищем того, как высоголовый уклонился от его взгляда, опустив долу тёмные глаза без зрачков. Неужели на больничной крыше вы убеждали нас держаться подальше от эда мистер Эл? Вы были весьма настойчивы. Лахесис нервно потирал ладони. Я, как бы это сказать, мы мы мы тоже можем ошибаться тогда мы были неправы но раль знал что неправо не самое лучшее определение самообман казалось более подходящим ральфу хотелось устроить им взбучку точнее говоря скандал за то что они втянули его в это гнилое предприятие но он понял что не сможет сделать этого потому что согласно старине дору даже их самообман служил предопределению побочный крюк в хайрич по каким-то причинам всё же не был побочным ральф не знал как или почему так получалось но намеревался выяснить это если выяснение вообще возможно давайте пока забудем об этом джентльмены и поговорим о причинах происходящего если наша помощь так необходима «Вам лучше честно все рассказать». Испуганно переглянувшись, они обратились к Ральфу. «Лохэсис, Ральф, ты сомневаешься, что все эти люди действительно могут умереть?» «Если так, то...» «Нет, но я устал от того, что ими постоянно манипулируют передо мной, ведь вы даже и глазом...» Не моргнёте, если где-то должно произойти землетрясение, служащее целям предопределения. Что же такого особенного в данной ситуации? Объясните. Клуто: Не мы вырабатываем правила, мы считали, что тебе это понятно. Ральф вздохнул. Вы снова хитрите. Только теряете ваше время. Клуто, напряжённо: Ладно. Возможно, Представленная нами картина не вполне чёткая, но времени было в обрез к тому же мы боялись. Но ты должен понимать, не беря во внимание всё остальное, что все эти люди погибнут, если вы не остановите эда дипну. Хватит говорить обо всех. В данный момент меня интересует только одна жизнь. та, которая принадлежит преде определению или может быть передана в другие руки только потому, что на сцене появляется некий мерзавец, не имеющий определённого места в устройстве жизни, ничтожество с расшатавшимися шурупами в голове и самолётом, набитым взрывчаткой, кого, по вашему мнению, вы не можете отдать слепому случаю? Кого? Дей? Сьюзен Дей? Вахесис. Нет. С Юзендой и так часть слепого случая. Нас волнует вовсе не она. Тогда кто? Клото и Лохесис опять переглянулись. Клото едва заметно кивнул, затем оба вновь повернулись к Ральфу, и вновь Лохесис выбросил вперед два пальца правой руки, образуя павлиний веер света. На этот раз Ральф увидел не МакГоверна, а маленького мальчугана. со светлыми кудряшками и серпообразным шрамом на переносице. Ральф моментально узнал его малыш, которого он с матерью вывел из подвала Хайрич, мальчуган ещё на звалах с Луизой Ангелами. И младенец поведёт их, изумлённо подумал Ральф. О мой бог. Он недоверчиво взглянул на Клоторилу Фесиса. Неужели всё это затеено ради одного единственного маленького мальчика? Он ожидал услышать пространные речи, но полученный от клату ответ оказался на удивление прост. Да, Ральф. Лахесис. Сейчас он находится в общественном центре. Меньше часа назад его матери, которую вместе с другими выспасли сегодня утром в Хайридж, позвонила няня, не сообщила, что она сильно порезалась осколком стекла и поэтому не сможет присмотреть за ребенком вечером. Было уже поздно искать другую сиделку, а женщина так мечтала увидеть Сьюзен Дэй, пожать ей руку, а если удастся, то и обнять. Мисс Дэй стала ее кумиром. Ральф, припомнив сходящие с лица женщины синяки, подумал, что вполне понимает её чувство. Но понял он и кое-что другое. Няня порезала руку. Не случает. Ничто, решила отправить малыша с льняными кудряшками и покрасневшими от дыма глазами в общественный центр. И для этого оно готово горы совернуть. И женщина взяла его с собой не потому, что она плохая мать, просто она, наравне со всеми, подвержена человеческим слабостям. Ей не хотелось упустить единственную возможность увидеть Сьюзен Дей, вот и всё. Нет, не всё, подумал Ральф. Она взяла малыша с собой также потому, что после смерти Пикеринга и его безумных приятелей считала посещение митинга Совершенно безопасным. Должно быть, она думала, что самое худшее уже позади, и что молния не ударяет дважды в одно и то же место. Ральф смотрел на Уитчхем-стрит, но теперь повернулся к Клото и Лахэссису. — Вы уверены, что он там? — Клото. — Да, сидит на балконе северной стороны рядом со своей матерью и рассматривает книжку сказок. Тебя не удивить, что одна из сказок называется 500 шляп Бартоломью Капенса. Эрльф покачал головой. Сейчас его уже ничто не могло удивить. Лахезис. Самолёт дипно врежется именно в северную часть стани общественного центра. Ребёнок умрёт, если не будут приняты какие-то меры. Но подобному нельзя позволить произойти. Этот мальчик не должен умереть раньше времени. Лохэссис с надеждой смотрел на Ральфа. Экран зелёного света исчез между его пальцами. Довольно разговоров, Ральф. Это уже в воздухе, менее чем 100 миль отсюда, ещё немного и станет поздно останавливать его. Слова Лохэссиса привели Ральфа в бешенство, но он сдержался. Именно этого каратышки и хотят от него они хотят чтобы они с луизой оба впали в бешенство а я говорю что всё это не имеет никакого значения пока я не пойму в чём дело не позволю сбить себя с толку кто тогда слушай время от времени в мире рождается человек мужчина или женщина чья жизнь важна не только для него или неё и даже не только для всех живущих в мире шоттаймеров но значение которое не приходящее для многих уровней расположенных над и под миром шоттаймеров это великие люди и их жизни всегда служат предопределению если их забирают слишком быстро всё меняется утрачивается равновесие Можешь представить, насколько иным был бы мир, утани Гитлер в детстве в ванной? Ты можешь считать, что в таком случае мир изменился бы к лучшему. Но уверяю тебя, тогда мир вообще перестал бы существовать. Предположим, у Инстона Черчилль умер бы от пищевого отравления, так и не став премьер-министром. Предположим, император Октавиан Август родился мертвым, удушенной пуповиной, а личность, которую мы просим спасти, еще более важна, чем все названные выше вместе взятые. Черт, мы с Луизой один раз уже спасли этого ребенка. Неужели вопрос его возврата предопределению не разрешился? Лохесис. Да, но ему угрожает Эд Дипна. потому что это не имеет чёткого отношения ни к предопределению, ни к слепому случаю. Из всех живущих на земле один лишь Дипна может причинить вред этому малышу до того, как пробьёт его час. Если Дипна потерпит неудачу, мальчик будет в безопасности. Он спокойно дождётся своего времени, а затем появится на сцене, исполнив короткую, но чрезвычайно важную роль. Значит, одна жизнь играет огромную роль. Лахесис. Да. Если ребёнок умрёт, рухнет башня всего существования, а значение такого события вне вашего понимания, как впрочем и нашего. Ральф уставился на носки своих ботинок. Голова налилась свинцом. Какая ирония заключалась во всём сказанном. Атропас завёл Эда развив в нём комплекс мессии, явившийся, возможно, побочным продуктом неопределённого положения молодого человека. Это не понимал и не поверил бы даже, скажи ему кто-нибудь об этом, что Атропас с боссами из высших уровней намерен использовать его в качестве не спасителя, но убийцы мессии. Ральф взглянул на встревоженные лица обоих лысоголовых врачей каратышек. Ладно, не знаю, как я смогу остановить это, но попробую. Клото и Лахеси переглянулись, и на их лицах расцвела широкая и очень человечная улыбка облегченья. Ральф предостерегающе поднял палец. Подождите, вы не дослушали до конца. Улыбки поблекли. Я хочу от вас кое-что взамен одну жизнь взамен жизни четырёхлетнего мальчика я прошу